Глава тридцать Две клетки, два зверя. Аньяна смотрела на бездыханное тело царя, которое, завернутое в золото, торжественно возлагали на краду и пыталась осознать, когда все пошло по наклонной. До того, как она возглавила гвардию или после. Два дня назад половина придворных и стражников видели, как Атли зашел в покое царя а после бесследно исчез, оставив Радомира захлебываться собственной кровью. Аньяну вызвали на помощь царю, но было уже слишком поздно. Он истек кровью еще до ее прибытия. Атли не церемонился и вспорол Радомиру брюха, неаккуратно и грубо, будто неумело потрошил дичь. В ту же ночь исчез и царевич Дарен с дружиной, пустившейся в погоню за предателем. А Ярослава в общей суматохе сбежала из темницы, выпущенная несколькими верными ей соколами. Гавен, чародей из совета, единокровный брат царя Радомира, как первый и единственный теперь наследник престола, поднес факел к погребальному ложу. Пламя вспыхнуло, и народ, собравшийся на площади, зарыдал в голос, моля Морену принять их царя-батюшку. В тот же миг начался снегопад. Крупные снежинки медленно кружились в воздухе, стремительно укутывая площадь белым покрывалом. Гавен вышел вперед и преклонил колено перед костром. «Брат мой Радомир, прости, что не уберег тебя. Во имя твое». «Возлагаю ношу твою на плечи свои и обещаю отыскать сына твоего, царевича Дарена, чего бы мне сие не стоило, и обещаю покарать убийцу твоего и отомстить за тебя. Покойся с миром!» «Это не мог быть Атли!» — шепнул Лель, внимательно наблюдая за каждым движением Гавена и стоящих за его спиной чародеев. На этот раз их было восемь. Не хватало лишь Ярославы. «Мне бы очень хотелось в это верить», — еще тише ответила Аньяна. «Ты что, правда допускаешь такую возможность?» Лель обратил на нее встревоженный взгляд. Аньяна закрыла глаза и медленно выдохнула, в надежде хоть немного унять холод, который, несмотря на теплую шубу, пробирал ее до костей. «Я не знаю, Лель. Атли был на грани» срывался по мелочам, почти не спал. Возможно, он пошел к царю, чтобы доказать, что Совет виновен в смерти людей, но что-то пошло не так. Радомир ему не поверил, и он вспылил. «Ты слышишь себя вообще? Хочешь сказать, что веришь в эту слепленную наспех сказку Совета, который теперь так удачно посадил на трон своего чародея?» Атли видели десятки людей в царском тереме, и он сбежал. Это уже гораздо больше того, что есть у нас. Драгон лучше многих владеет искусством иллюзий. Ты бывала в Звездной башне, видела, на что он способен. А его представления со сверкающими небесными драконами на праздниках? Эти иллюзии не раскусит даже самый опытный чародей. Под личиной Атли мог скрываться кто угодно, хоть сам драгон. Так же, как он, воспользовавшись иллюзией, незаметно вывел из башни Аспида. Лель казался удивленным, словно не мог поверить, что ему правда приходится все это объяснять Аньяне, будто маленькому ребенку. Аньяна и сама все прекрасно понимала. Уж очень удобно и красиво складывалась ситуация для совета. Но дело это не меняло. Доказать они ничего не могли. Особенно теперь, когда их единственный рычаг давления на совет, плененная Ярослава, исчез. И если, сомкнув ряды, выступить против совета гвардия еще могла, то теперь, когда царская армия оказалась в руках Гавена, они были в меньшинстве. Что же мы будем делать? спросил Лель. Как и прежде, свою работу, сухо ответила Аньяна. Возможно, теперь, когда Совет заполучил трон, они оставят нас в покое и позволят спокойно бороться с нечистью. ань было тошно от того, что ей приходилось произносить эти слова. Но она изо всех сил пыталась убедить себя в том, что не так важно, кто сидит на троне и кому придется отчитываться, если это позволит гвардии делать то, для чего она и была создана — защищать людей от чудовищ. Пусть ею командует хоть десяток гавенов и драгонов, все равно, если вороны продолжат рубить головы кикимор и волкалаков, «Мы должны найти Атли», — сказал Лель, глядя на шпиль звездной башни. «Я чувствую, что он в беде». «Нет», — покачала головой Аньяна. «Сперва нам нужно сладить с неразберихой в гарнизоне. Вороны и соколы лишились своих капитанов. Одни чешут языками, Другие, наплевав на присягу, сбегают. Поговорим с ними. Убедим, что подобного больше не повторится. И в этом мне нужна твоя помощь». Атли сумела тряхнуться от пелены иллюзий, только когда раны от стрел окончательно затянулись. Серебряный ошейник сковал волка и оставил Атли практически без защиты своей звериной ипостаси. Поэтому времени на исцеление потребовалось больше а чары иллюзии, которые, будь волк свободен, не сработали бы, пронизали тело Атли до самых костей. Он не знал, сколько времени провел в забытии, но вздохнул с облегчением, когда теплая постель его комнаты и мирно спящие на белых простынях кирши исчезли, сменившись голыми стенами холодной темницы. «Я уж думал, ты никогда не проснешься. Этот голос тоже был полон облегчения». К своему удивлению, в соседней клетке Атли обнаружил царевича Дарина. Он сидел на полу, обхватив колени, и обеспокоенно глядел на Атли. «Ты все время стонал. Драгон мучил тебя иллюзиями». Атли почувствовал, что краснеет и откашлялся. «Вроде того. А ты?» «Если коротко, ты, братец, убил моего отца и сбежал». — развел руками дарен словно бы усмехаясь собственной глупости. Я бросился в погоню. В лесу на нас с дружиной напали. И меня притащили сюда. Увидев тебя тут, я довольно быстро догадался, что ты ни при чем. — Погоди, дядя мертв? — не поверил своим ушам Атли. — Твой дядя Радамир? — да. — с горечью в голосе ответил Дарен. А вот наш дядя Гавен... Вполне себе здравствует, грея задницу на троне отца. Но это я узнал уже от Ярославы. Она заходила поглумиться над тем, что ты обмочил штаны. Ярослава здесь? Великий волк! Что еще я проспал? Не знаю. Я, как видишь, тут тоже не особо с внешним миром общаюсь. Но как мне удалось понять, пока меня сюда тащили... Всю эту историю с убийством отца совет придумал довольно спонтанно. Может, драгону просто надоело ждать или еще что. Но, полагаю, меня сюда притащили на тот случай, если план с Гавеном провалится и придется срочно возвращать меня на престол, потеряв память и изобразив мое чудесное спасение. Если же им все удастся, думаю, меня убьют. Я, если честно, наивно надеюсь на первый вариант. Даррен не выглядел напуганным, скорее, печальным и уставшим. В том, что при описанном раскладе рано или поздно Драгон придет, чтобы убить царевича, Атли не сомневался. Но что он собирается сделать с Атли? Почему все еще не убил его? Хочет шантажировать пленником Вигейра Или устроить публичную казнь, подарив Гавену, Больше симпатий со стороны народа, как царю, отомстившему за смерть брата. А, возможно, у Драгона и вовсе был какой-то другой план, о котором Атли и не догадывался. Он встал, размял затекшие ноги и подошел к решетке. Внимательно ее осмотрел, понимая, что прутья довольно ржавые и совершенно обыкновенные. Сумею набратиться в волка, в миг бы разорвал их на куски и выбрался. Атли ощупал ошейник, потянул в одну сторону, в другую, тот, ожидаемый не думал поддаваться. И когда драгон успел разжиться такой вещицей? Атли бы не удивился, если бы узнал, что глава совета велел выковать серебряный ошейник в тот же миг, что Атли стал капитаном гвардии. А может, и того раньше, когда он впервые сошел на берег в порту Даргорода. Или Атли не сдержал смешок. Ошейник вовсе был заготовлен еще его отцу. Атли бросил взгляд на царевича. Для Дарана у Драгона ошейника не нашлось. — А ты, случаем, не научился обращаться в волка? — поинтересовался он у царевича. Тот покачал головой. — Мать моя была волчицей, а я у нее, паршивый щенок, — засмеялся он. Атли с досадой поджал губы. Сольвейк считалась самой быстрой волчицей северных земель. Пусть она и была младшей сестрой Вегейра. Даже он не мог поспеть за ее проворными лапами. Про ее красоту и ловкость слагали баллады барды. Правда, Атли Сольвейк ни разу не видел. Принцесса умерла в родах, когда и сам Атли был еще крохой. «Оборотничество передается по наследству. Иначе не бывает», — задумчиво проговорил он. «Если ты и правда сын Сольвейк, то и твой волк дремлет где-то внутри». Вигей рассказал мне тоже в нашу прошлую встречу, но никто не проснулся. Возможно, когда мой род отказался от дара Велеса и потерял способность обращаться в медведя, ваш великий волк тоже решил с нами не связываться. Даррен рассмеялся, но в смехе его дрожало сожаление. «Волк — это не дар» покачал головой Атли и уселся на пол, скрестив ноги. «Волк — это ты и есть. Он не может исчезнуть, если кто-то когда-то от него отказался. Но ты сам можешь не давать ему проснуться. О, поверь, я бы многое отдал за возможность превращаться!» Мечтал об этом с самого детства, с момента, когда прочитал первый стих про маму. «И мчит она, взметая снег», Прервать не в силах волчий бег ни боги, ни она сама, она для воли рождена. Глаза Даррена заблестели, а руки взметнулись на манер крыльев. На мгновение он стал похож на мальчишку, который впервые увидел нечто чудесное, захватившее его с головой. На мгновение Даррен будто исчез из тесной клетки и перенесся туда, где мчалась по бескрайнему снегу белая волчица. Невольно Атли заразился этой страстью и сказал, прежде чем сумел подумать, «Хочешь, попробуем разбудить твоего волка?» Даррен рассмеялся, забросил руки за голову и, скрестив ноги, прислонился к стене. «Все равно заняться нам больше нечем».